От лица Малии. Раздался звонок от Али. Не хотелось брать трубку, потому что чувствовала себя неловко. Али не должна узнать о недавних встречах с Сэмом. Не знаю, как долго смогу скрывать их. Сэм вынудил встретиться с ним, но я не против, ведь он тоже привлекает. Но совесть из-за нашего общения за спиной Али мучила меня. Но почему? Они ведь не встречаются и не дружат. — Да. Приезжай, пожалуйста, в мой ресторан, нужно поговорить. Жалобным голосом протянула Аля. Ну, я планировала сегодня сходить, ничего не знаю, приезжай, ты мне нужна, правда. Аля не дала договорить и сбросила. Придётся ехать. Закончила работу, взяла такси и поехала к Але в ресторан. Так хочется кушать, съела бы сейчас что угодно. Подъезжая, увидела, что свет почти не горит, а на входе висит табличка закрыто. Странно. Обычно ресторан работает до 10, а сейчас только 6 часов вечера. Дверь поддалась, и я зашла. Зал освещался только от витрины. В углу подсвечивался свечами столик, а на диване лежала Аля. Аля, ты что? С тобой там всё хорошо? Раньше с ней такого не происходило. А? Аля неохотя поднялась с дивана и еле шагая навалившись обняла. Тихо, тихо, сейчас упаду вместе с тобой. Что ты тут делаешь? Почему ресторан закрыт? «Профилактика», — с придыханием произнесла Али, пытаясь изобразить что-то руками. «Чувствую себя такой обессиленной, словно всю энергию высосали». «Понятно. А я надеялась поесть у тебя. Сейчас кофе сделаю». Пока Али варила кофе, я заказала доставку ужина и села разглядывать зал. Не часто бывала тут, но каждый раз, заходя, получала эстетическое удовольствие — Зал отделан в стиле замка и в приглушённом свете казался мрачнее. Картины висели исключительно с видом Ньюштайна в разных времён года. Аля молодец исполнила свою мечту о кондитерской. Рассказывала, что выиграла на встрече предпринимателей сертификат от Ньюштайна на поставку им десертов. Взамен они договорились сделать внутренний облик ресторана в стиле замка. Не знаю, как внутри него, но в зале ресторана есть то ощущение, которое испытываешь при взгляде на сам замок. Интересно, заходит ли сюда наследник? Как классно познакомиться с ним здесь в атмосфере его же дома. Али прервала мечты о наследнике замка, которого в ближайшие годы должны официально представить городу. Твой кофе. Спасибо. Так о чём ты хотела поговорить? Мне в субботу придется идти помогать Сэму с его бывшей. Или не бывшей, не знаю, кто он на этом ему. Так, а что от меня ты хочешь? Я не знаю, что делать. Ты с собой не можешь разобраться, а что делать, знает. Спасибо за поддержку. Мне пришло СМС, что привели доставку. Захотелось домой. Слушай, я не знаю, чем тебе сейчас помочь. Сделай, как душа подсказывает. Мне правда нужно идти. Иди, сухо и не гляди на меня, проворчала Али и пошла на второй этаж. Ладно, аккуратнее тут. На улице сверкнула молния и одновременно с грохотом полил дождь. Как назло, не взяла с собой зонт, а купешно нет. Забрала ужин и заказала такси, отгоняя мысль, что если с ней сегодня что-нибудь случится, буду виновата я. Вся мокрая забежала в квартиру и сразу пошла в душ под горячую воду. Выйдя, увидела на телефоне пропущенный от Али, а после СМС. Я в полиции. Сегодня больше нет сил кого-то спасать. Я вспомнила, что Сэм может помочь с любой проблемой. Позвонила ему и скинула на него Али. Поужинав, завалилась спать.